9.00. Оксенфорд Медикал была в осаде. Репортеры, фотографы, телевизионщики толпились у ворот, атаковали приезжавших на работу сотрудников, окружали их машины и велосипеды, подносили к лицу камеры и микрофоны, выкрикивали вопросы. Охранники отчаянно пытались отделить журналистов от проезжавшего мимо транспорта, стремясь избежать аварии но журналисты не желали подчиняться. Ситуацию осложняла группа борцов за права животных, постаравшихся использовать эту возможность, чтобы заявить о себе и устроивших демонстрацию у ворот. Они размахивали плакатами и пели песни протеста. Телеоператоры снимали демонстрацию, поскольку больше нечего было снимать. Тони Галло наблюдала все это, злилась, но ничего не могла поделать. Она находилась в кабинете Стенли Оксенфорда, большой угловой комнате, которая раньше была хозяйской спальней. Стэнли работал в окружении старых и новых вещей. Его компьютер стоял на поцарапанном деревянном столе, которому было 30 лет, а на столике рядом стоял оптический микроскоп производства 60-х годов, которым он любил время от времени пользоваться. Микроскоп сейчас был окружен рождественскими открытками, там стояла и открытка от Тони. На стене висела викторианская гравюра таблицы Менделеева рядом с фотографией потрясающе красивой брюнетки в подвенечном платье, покойной жены Оксенфорда Марты. Стэнли часто вспоминал свою жену. Она была холодная, по словам самой Марты, как церковь. Мы с Мартой раз в два года ездили в Италию. Марта любила Иессы. Но о своем чувстве к ней он сказал лишь однажды. То не заметила, что на фотографии Марта выглядит очень красивой, «Боль притупляется, но не исчезает», — сказал Стэнли. «Я, наверное, буду горевать по ней каждый день до конца моей жизни». И Тони подумала, будет ли кто-нибудь любить ее так, как Стэнли любил Марту. Сейчас Стэнли стоял рядом с Тони у окна, едва не касаясь ее плечом, Они не без тревоги смотрели, как все новые, новые Volvo и новые «Вольво» и «Субару» подъезжают к травяному партеру, а толпа становится более шумной и агрессивной. «Мне так неприятно все это!» — с несчастным видом произнесла Тони. «Вы в этом не повинны». «Я знаю. Вы сказали, хватит жалеть себя. Но ведь это я допустила» что кролик был принесен мимо охраны, а потом этот мерзавец, мой бывший сожитель, сообщил о случившемся телерепортеру Карлу Осборну. «Насколько я понимаю, вы не в ладах со своим бывшим воздыхателем?» Она никогда прежде не говорила откровенно со Стэнли на эту тему, но теперь Фрэнк влез в ее рабочую жизнь, и она была рада возможности объяснить Стэнли ситуацию. «Честно говоря, не знаю, почему Фрэнк так ненавидит меня. Я никогда его не отталкивала. Это он ушел от меня, притом в тот момент, когда я действительно нуждалась в помощи и поддержке. Казалось, он меня уже достаточно наказал, если я и была в чем-то не права, а теперь еще и это». Я могу понять, в чем дело. Вы вечный укор ему. Всякий раз, как он вас видит, он вспоминает, насколько оказался слабым и как трусливо поступил, когда был нужен вам. Тони никогда не думала о Френке в таком плане, а сейчас его поведение обрело смысл. Теплая волна благодарности затопила ее. Стараясь не показать своих чувств, она произнесла «Это тонко подмечено». Он пожал плечами. «Мы никогда не прощаем тех, кому причинили боль». Тони улыбнулась. Стэнли разбирался в людях не хуже, чем в вирусах. Он положил руку ей на плечо, чтобы подбодрить, Или это было нечто большее? Оксенфорд редко позволял себе физический контакт с сотрудниками. За этот год что-то не работало у него, он касался ее лишь трижды. Обменялся рукопожатием, когда заключил с ней контракт, когда принял в штат, когда объявил ей о повышении. На Рождество он танцевал со своей секретаршей Дороти, дородной женщиной, похожей на заботливую маму-утку. Больше Стэнли ни с кем не танцевал. То не хотелось пригласить его потанцевать, но она побоялась выдать свои чувства. Потом она жалела, что не была понахальнее, как Сьюзен Макинтош. Возможно, Фрэнк рассказал корреспонденту о случившемся «не просто назло вам», сказал Стэнли. «Я подозреваю, что он в любом случае поступил бы так. Я полагаю, Осборн отблагодарит его, благоприятно отозвавшись об инвербернской полиции в целом и о суперинтенданте Фрэнке Хеккете в частности». Сквозь шелк блузки она чувствовала тепло его руки, Это случайный, бездумный жест? Ее, как всегда, раздражало, что она не знает хода его мыслей. Интересно, он чувствует под рукой бретельку ее бюстгальтера. Она надеялась, что он не догадывается, как ей приятно его касание. А вот насчет Фрэнка и Карла Осборна она не была уверена, что он прав». «То, что вы так на это смотрите, очень великодушно с вашей стороны», — сказала она. А сама решила, что постарается все сделать, чтобы компания не пострадала от поступка Френка. В дверь постучали, и в кабинет вошла Синтия Крейтон, ведущая в компании связью с общественностью. Стэнли поспешил убрать руку с плеча Тони. Синтия, тощая пятидесятилетняя женщина, была в твидовой юбке и вязаных носках. Она была искренним доброжелателем. То не однажды я рассмешила Стэнли, сказав, что Синтия слащава до приторности. Обычно нерешительная, она была сейчас на грани истерики. Взлохмаченная, тяжело дыша, она заговорила быстро-быстро. «Эти люди отпихнули меня!» — выпалила она. — Это какие-то звери! И где только полиция? — Сюда едет патрульная машина, — сказала Тони. — Полицейские будут на месте через десять-пятнадцать минут. Им следует арестовать эту банду! У Тони упало сердце. Она поняла, что Синтия не способна справиться с возникшей ситуацией. Она главным образом занималась тем, что распределяла небольшой бюджет, выделенный на благотворительность, давала гранты школьным футбольным командам и нанимала разносчиков. Следила за тем, чтобы название «Оксенфорд Медикал» чаще появлялось в инвербернском курьере, в репортажах, не имеющих никакого отношения к вирусам или опытам с животными. То не знала, что это важно так как читатели верят местной прессе и весьма скептически относятся к общеанглийским газетам. Поэтому проводимая Синтией неброская реклама страховала компанию от исполненных яда, сеющих ужас рассказов, публикуемых на Флит-стрит и способных опорочить любое научное предприятие. Но Синтия никогда не имела дела с шакалами британской прессы и находилась сейчас в таком состоянии, что не была способна принимать верные решения. Об этом подумал и Стэнли. «Синтия, я хочу, чтобы вы сейчас действовали вместе с Тони», — сказал он. «Она ведь работала в полиции, и у нее есть опыт общения со средствами массовой информации». Синтия вздохнула с облегчением и явно была благодарна. «В самом деле...» — я год работала в пресс-службе. «Но с такой ситуацией никогда не сталкивалась. «Что, по-вашему, мы должны делать?» «Но...» — Тони не считала, что достаточно подготовлено, чтобы взять на себя руководство». Но ситуация создалась чрезвычайная, и, по-видимому, никого более подходящего не было. Она решила опереться на основные принципы. Есть одно простое правило общения с прессой. «Возможно, слишком простое для данной ситуации», — подумала она. «Во-первых, надо решить, что им сказать. Во-вторых, это должно быть правдой, чтобы потом не пришлось все отрицать». В третьих, снова и снова повторять одно и то же. М-м. у Стенли был скептически, но предложить ничего лучшего он, видимо, не мог. Вы не считаете, что нам следует высказать сожаление, спросила Синтия. Нет, поспешила ответить Тони. Это будет воспринято как подтверждение нашей безответственности. А это не так. Никто не совершенен. Но охрана у нас на высоте. «Вы это собираетесь им сказать?» спросил Стэнли. «Нет, слишком оборонительно», Тони немного подумала. «Для начала мы должны сказать, что проводим тут работы, имеющие жизненно важное значение для будущего человеческой расы». «Нет», Это слишком апокалиптично. Мы занимаемся исследованиями в области медицины, чтобы спасать жизни так лучше. Это сопряжено с риском, но безопасность поставлена у нас настолько хорошо, насколько смертные в состоянии это сделать. Одно несомненно, немало людей зря умрут, если мы прекратим нашу деятельность. «Мне это нравится», — сказал Стэнли. «Правда?» — спросила Тони. «Безусловно. Каждый год из Китая приходит новый вирус и убивает тысячи людей. Наш медикамент спасет им жизнь». Тони кивнула. «Отлично. Просто и понятно». Но Стэнли продолжал волноваться. «А как мы доведем это до их сведения?» Мне кажется, вам надо часа через два созвать пресс-конференцию. К полудню отделы новостей станут придумывать дальнейшее развитие событий, так что они будут рады узнать от нас что-то еще. И большинство тех, кто сейчас там толпится, после этого разъедутся. Они поймут, что ничего нового больше не узнают. А им, как и всем, хочется быть на Рождество дома». «Надеюсь, вы правы», — сказал Стэнли. «Синтия, устройте все, пожалуйста». Синтия еще не совсем пришла в себя. «А что я должна сделать?» Бразды правления взяла Тони. «Пресс-конференцию созовем в главном вестибюле. Это единственное достаточно большое помещение, и в нем уже расставлены стулья для выступления профессора Оксенфорда» перед сотрудниками в половине десятого. Вам надо прежде всего оповестить тех, кто толпится снаружи. Это позволит им сообщить что-то своим редакторам и немного успокоит их. Затем позвоните в ассоциацию прессы и в рейтер и попросите их передать по телеграфу сообщения о пресс-конференции, чтобы довести это до сведения тех средств массовой информации, представителей которых пока тут нет. «Хорошо», — неуверенно произнесла Синтия. «Хорошо», — и повернулась, чтобы уйти. Тони решила как можно быстрее проверить, что она сделала. Не успела Синтия уйти, как Дороти позвонила Стэнли. «Лоуренс Махони из американского посольства в Лондоне на первой линии», — сказала она. «Я его помню», — сказала Тони. «Он был тут два-три месяца назад». Американские военные финансировали многие исследования, которые проводила Оксенфорд Медикал. Министерство обороны было крайне заинтересовано в разрабатываемом Стэнли новом антивирусном медикаменте, который обещал быть мощной защитой в биологической войне. Стэнли нужны были средства для продолжения испытаний, и американское правительство охотно их инвестировало. А Махани от имени Министерства обороны наблюдал за ходом дела. Одну минуту, Дороти, и не беря трубки, Стэнли обратился к Тони. — Махани важнее для нас, чем вся британская пресса. «Я не хочу говорить с ним без подготовки. Мне нужно знать, какой линии он держится, чтобы понимать, как с ним себя вести». «Вы хотите переключить его на меня?» «Прощупайте его». Тоня взяла наушники и нажала на кнопку. «Алло, Ларри, это Тони Галло. Мы встречались в сентябре. Как поживаете?» Махуни был капризный, с плаксивым голосом и напоминал Тони утёнка Дональда. "Я встревожен", заявил он. "Что же вас тревожит?" "Я надеялся поговорить с профессором Оксенфордом", сказал Махуни не без раздражения. "И он готов говорить с вами при первой возможности", заверила его Тони как можно более искренним тоном. Сейчас он занят с директором лаборатории. А на самом деле он сидел на краю своего стола и наблюдал за ней. То ли любовался, то ли просто с интересом. Она поймала его взгляд, и Стэнли отвел глаза. «Он позвонит вам, как только у него будет вся картина, что произойдет в первую половину дня». «Как, черт побери, вы могли допустить такое?» Молодой человек вынес в сумке кролика из лаборатории. Мы уже постановили осматривать все сумки у входа в ЛБЗ-4, чтобы такое не могло повториться. «Меня беспокоит, что это плохая реклама для американского правительства. Мы не хотим, чтобы нас обвинили в том, что мы выпустили смертоносные вирусы, которые могут поразить население Шотландии. Такой опасности нет» сказала Тони, скрестив на удачу пальцы. «Местная пресса не обыгрывала того факта, что данное исследование финансируется американским правительством?» «Нет. Рано или поздно они это подхватят. Мы, безусловно, будем готовы ответить на вопросы, которые могут в связи с этим возникнуть. Самым дискредитирующим для нас, да и для вас, Является умозаключение, что исследование ведется здесь, потому что американцы считают слишком опасным делать это в Соединенных Штатах. Спасибо за предупреждение. По-моему, у нас есть очень убедительный ответ на это. Ведь медикамент был изобретен профессором Оксенфордом здесь, в Шотландии, так что вполне естественно здесь его и испытывать. «Я просто не хочу, чтобы создалась такая ситуация, когда единственным способом доказать нашу добрую волю была бы передача исследований фот Детрик». От неожиданности Тони лишилась дара речи. Форти Форте Детрик, что в городе Фредерик, штат Мэриленд, находился военный медицинский научно-исследовательский институт инфекционных болезней – Да разве исследование может быть туда перенесено? Это же будет означать конец Кремлю. «Мы далеко, в миллионе миль от такой ситуации», — после долгого молчания произнесла она. Ей хотелось бы придумать более уничтожающий ответ. «Я очень надеюсь, что этого не произойдет. Попросите Стэнли позвонить мне». «Спасибо, Ларри». Она положила трубку и обратилась к Стэнли. «Они ведь не могут перебросить ваши исследования в Форт Детрик, правда?» Он побелел. «В контракте это, конечно, не обусловлено», — сказал он. «Но они...» «Правительство самой могущественной в мире страны, и они могут сделать, что захотят. А мне как быть? Подавать на них в суд?» «Да я проторчу в суде до конца жизни, даже если сумею это осилить». Тони была поражена, увидев, что Стэнли так уязвим. Он всегда был такой спокойный, так был уверен в себе и знал, как решить любую проблему. А сейчас он выглядел обескураженным. И ей так хотелось приободрить его, обнять. А они это сделают. Я уверен, что микробиологи в Форте Детрик, будь у них выбор, предпочли бы сами заниматься исследованием. И как это сказалось бы на вас? Обанкротился бы. Что? Тони была потрясена. «Я вложил все деньги в новую лабораторию», — мрачно произнес Стэнли. «Я лично перебрал в банке миллион долларов. Наш контракт с Министерством обороны за четыре года покроет стоимость лаборатории. Но если они сейчас потянут на себя одеяло, я не смогу расплатиться с долгами ни компанией, ни своими». У Тони это с трудом укладывалось в голове. Как могло случиться, что все будущее Стэнли, да и ее собственное, вдруг оказалось под угрозой? Но ведь новый медикамент стоит миллионы! Со временем да, я верю в науку, поэтому и занимал так много. Но я не предвидел, что проект может лопнуть из-за шумихи в прессе не дотронулась до его локтя. — И только потому, что дураку-телевизионщику нужна страшилка, — сказала она. — Я с трудом могу этому поверить. Стэнли похлопал по руке, лежавшей на его локте, затем снял ее и встал. — Нет смысла распускать нюни. Нам просто надо найти из этого выход. — Да. — Да. «Вы собирались выступить перед сотрудниками. Вы готовы?» «Да». И они вместе вышли из кабинета. «Это будет хорошая практика для последующего разговора с прессой». Когда они проходили мимо стола Дороти, она подняла руку, останавливая их. «Одну минуту, пожалуйста», — сказала она в трубку, нажала на кнопку и сказала Стэнли. «Это премьер-министр Шотландии, собственной персоной». — добавила она, явно потрясенная. — Он хочет поговорить с вами. Стэнли сказал Тони, — «Идите в вестибюль и задержите их. Я постараюсь прийти как можно быстрее». И пошел обратно в кабинет.